Потом обед и возвращение на материк. Небольшая остановка в ЖД-музее. Платон передал для Астрид часть полезных инструментов из запасов глобалов для ее исследований. «Андре, мне снова нужна твоя помощь», — сказала Астрид, когда мы остались наедине. «Камаджоры называют ее Шакхет, но для науки она, по сути, нулевой пациент, и тебе нужны ее образцы». «Да», — Астрид потупилась, напомнив мне бывшую в ювелирном магазине, —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 Тридцать минут мы не уложились. Запас оружия, боеприпасов, фонарей и прочей снаряги никак не хотел помещаться в пиранью. Мой комплект — шаг и глоки с горой запасных магазинов, тактический томагавк, сок, подарок Бамаса — не шел ни в какое сравнение с тем, как обвешались саня с Мирным. Прям какие-то рэмбо с Терминатором, то есть с Арни из фильма «Команда». Помимо пулемета, с которым мирно не расставался, Они где-то добыли огнемет и второй пулемет, тоже МГ, но четвертую версию. Более современную и компактную, как раз под Саню, который нес еще пару десятков гранат. Кемаджоры с ламинга тоже принарядились, но по-своему, потуземному. На полуголых черных телах появились кожаные доспехи, добавились амулеты, причем по большей части костяные. Али сказал, что не время сейчас для разноцветных фенечек и ракушек.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 «А лучше на палм. То тогда добро. Я спокоен». «Да втали, Трипатфа! Кофмав! Куда едем?» «На одиннадцать часов. Видишь будку?» Я дождался, пока Вади кивнет. «Обходим ее слева, потом под холмом вдоль стены рвем к входу. Мы спешимся, а вы прикройте нам спину». Зомби нас заметили. Несколько шаркунов из первых рядов потянулись в нашу сторону. Дошли до сломанного шлагбаума и будто уперлись в невидимую границу».